Тут же предупреждает директор, видимо, представив возможные последствия такого решения. Не нужно, чтобы там оказалось полшколы. Это будет выглядеть, как будто у нас проблемы с обучением. Человека 2 три, больше не надо. Будет сделано, господин директор, склоняет голову Дон Хё. Господин Сан Хён просил для Юнми несколько дней освобождения от занятий. Она должна участвовать в съемках. Отлично, прямо-таки оживляется директор.